Я считаю этого Волаевского мерзавцем, не скрывая этого, и отношусь к нему как к мерзавцу, с полной моей добросовестностью. Но ну, а ты считаешь его своим ближним и поцелуйся с ним. Ближним считаешь, а это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и диакону. То есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем. Назвать человека мерзавцем пробормотал Самоленко с презривой морщись. Это-то такой степени нехорошо.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 Вежды здесь жили чужими жёнами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно. При любодеянии считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ. Лаевский же явился в этом отношении пионером. Он живёт с чужой женой открыто. В четвёртых фон Коран быстро съел свою крошку и отдал джинщику тарелку, я понял, Лаевский в первый же месяц нашего знакомства продолжал он, обращаясь к диакану,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 Что его распутство, необразованность и нищетоплотность составляют явление естественной исторической, освещённой необходимостью, что причина тут мировые стихийные, что перед Лоевским надо лампаду повесить, так как он роковая жертва времени, вений, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы слушают в ухах или ухоле, а я долго не мог понять, с кем я имею дело, с циником или словким мазуриком.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 туфли, мацион и разговоры. В два часа туфли, обед и вино. В пять часов купания, чай и вино. Затем винты, лганьё. В десять часов ужин и вино. А после полуночи сон и ляфам. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идёт ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется. Всё сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что в 13 лет он уже был влюблён. Будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которая навязала своим музыкальным образованием. На втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил её до себя, то есть взял в содержанки.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 Он страстно полюбил теперешнюю свою, э, как её, замужнюю, и должен был бежать с ней сюда на Кавказ за идеалами якобы. Не сегодня, завтра он разлюбит её и убежит назад в Петербург и тоже за идеалами. А ты почём знаешь, проворчал Самоленко, со злобой глядя на зоолога. Ешька лучше. Подали отварных кефали с польским соусом.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 Он весел, грустен, скучен, разочарован от женщины. Жизнь остыла, женщина виновата. Загорела заря новой жизни, нашлись идеалы, и тут ещё женщина. Удовлетворяет его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох, их хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост, вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всей психикой. Понаблюдайте Колоевского, когда он сидит день-бит в обществе. Вы заметите, когда при нём поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте, он сидит в стороне, молчит, не слушает. Взгляд у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, всё пошлое ничтожно.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 Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и захохотал. «И все врет», — сказал он, вытирая слезы. «Ей-богу, врет!» Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упаду. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны,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 Это развращённый и извращённый субъект продажал зоолог, а дьякон в ожидании смешных слов шпился ему в лицо. Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрёт, пьёт, спит на перине и держит в любовниках своего кучера. Дьякон опять захохотал. Да не смейтесь, дьякон сказал фон Корн, это глупо наконец.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 Еще год-два, и он завоюет все Кавказское побережье. Вы же знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, благородство манер, в литературность языка. Какой бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек». Там уж он неудачник, лишний человек, не врастеник, жертва времени, а это значит, что ему всё можно. Он милый малый, душа человек, он так сердечно снисходит к человеческим слабостям, он сговорчив, податлив, в покладец, не горд, с ним и выпить можно, и посквернословить, и по судачить. Масса всегда склонна к антропоморфизму в религии и морали.